Глава двадцать восьмая. Все не так. Бумага не хотела жеваться. Она превращалась в нечто бесформенное и похожее по консистенции на тесто. Зато присутствовал четкий привкус типографической краски и почему-то березового сока. Что ты делаешь, придурок? Сантьяго поднял брови в удивлении, и я тут же выплюнул мерзкий комок, который мгновенно превратился в липкое месиво. Плевок попал сани под ноги и моментально разросся до солидной кучи. Бумажное тесто поглотило противника почти по колено, и тот, осознав всю нелепость происходящего, попытался освободиться, но это у него не вышло. «А теперь мы поговорим», — сказал я и вынул Маузер. «Узнаешь пуколку «Ты поаккуратнее с этой штукой, дружок», — Сантьяго нагло улыбнулся. «Из нее еще нужно научиться стрелять!» «Это я уже умею!» «Я превратил пистолет в иномирского таракана!» «Бывший хозяин дал мне все необходимые инструкции, как раз перед своей смертью!» «И что дальше?» Сантьяго смешно переминался на месте, пытаясь вылезти из месива. «Вмажешь в меня пауком-блокиратором? какой смысл? Я же не нападаю на тебя. Или ты на самом деле считаешь, что я не могу выбраться из этих грёбаных соплей? Да если бы я хотел, то уже положил бы вас обоих рожами в полу и сушил». «Он полон света», — сказала Оксана. Она стояла чуть позади меня, но я чувствовал ее страх. Она боялась Сантьяго и правильно делала. Сейчас не время храбриться. «Когда мы виделись в последний раз, я иссушил тебя почти полностью», — напомнил я. «Ну, тогда мы были немного на разных уровнях, приятель. Сейчас я отчетливо вижу, что ты стал слабее. У тебя рана в животе, хоть и быстро зарастающая. А где хвалебные береты? Где волшебный, сияющий пламенем садху меч? Что, ведьмы отобрали и отправили тебя сюда прокачиваться с нуля?» «Узнаю почерк. Это вполне в духе Данилы. Старый маразматик любит тупое превозмогание. В общем, опусти свою пуколку и давай поговорим, как цивилизованные человеки». Сантьяго наклонился, прикоснулся рукой к месиву, и оно мгновенно вспыхнуло, превращаясь в черный бархатный пепел. В воздухе пахнуло сгоревшей газетой и легкими оттенками осенней улицы. «Стреляй!» — крикнула Оксана, но я, к ее удивлению, опустил пистолет. «Что ты делаешь?» — недоуменно спросила она. «Я сказал тебе проснуться», — напомнил я. Но ты вместо этого рванулась вперед и чуть не угодила на обед пауку. Сантьяго мог убить тебя в любой момент, если бы хотел. Ты все еще здесь только потому, что он проявил снисхождение. «Слушай, ведьмака, он правду глаголит». Сантьяго дернул ногой, освобождаясь от остатков тлеющей бумаги. «Поэтому я еще раз попрошу тебя проснуться, прямо сейчас», спокойно сказал я Оксане. «И да, это не просьба, это приказ». «Да вот херушки!» – вспылила ведьма. «Кто ты такой, чтобы мной командовать? Я хочу знать, о чем вы тут будете разговаривать. Вдруг ты решишь нас всех предать?» «Пусть боги лимба хранят идиоток». Сантьяго рассмеялся в полный голос. «Серега, как ты вообще уживаешься с такими истеричками? У них же в башке одни сплошные интриги, страх, предательство, жажда власти. Как говорил мой дед, все, что им надо, денег мешок, да хер да кишок». «Просыпайся!» – потребовал я. «Да пошел ты!» Оксана взмыла в воздух, а ее руки загорелись оранжевым пламенем. Мы с Сантьяго переглянулись, и тот мгновенно выставил руку. Из нее показались мерзкие шевеляющиеся паутинные бородавки. Длинная белая нить пролетела быстрее пули и попала в девушку. Паутина мгновенно затвердела, и Сантьяго схватился за конец нити. Он с силой рванул это импровизированное лосо в сторону, и Аксена впечаталась головой прямо в стену. Этого было достаточно, чтобы она побледнела и растаяла в воздухе, подобно призраку. «Тяжело с молодыми, да?» Сантьяго подмигнул мне. и «Они такие непокорные, думают, что впереди у них прекрасное будущее, что они никогда не будут похожими на своих родителей. Бунт — вся херня. А что потом?» вот и я тоже очередное унылое поколение только с дерьмовыми прическами и все в татуировках старость она же не в морщинах в серегах она в нашем сознании завел пакет для пакетов и все плюс двадцать лет ладно я шучу пойдем я познакомлю тебя со своим старым приятелем Я внимательно смотрел на Саню. Да, я хорошо чувствовал, что он в действительности излучал дружелюбие. А это было совершенно нехарактерным для его поведения. Он словно забыл обо всех наших битвах и разногласиях. А ведь я убил его жену, Еву Хаген, Хульдру. И мы с ним еще не в расчете. Да уж, очень странное поведение. Он словно забыл, что между нами есть целая стена из проблемы вражды. «Я понимаю, что у тебя до хрена вопросов, Серега», — улыбнулся Сантьяго. «Но так и должно быть. Ведьму я выбил, потому что она реально помешала бы нам поговорить. Они все такие агрессивны. Я вообще против всех этих ковинов. Не посчитай меня там мизогином, но таким девкам нельзя давать в руки власть. Они же все передерутся, как пауки в банке. Вот каламбур, да?» «Как ты остался жив?» Я отчеканил каждое слово. «О, да!» – Сантьяго похлопал меня по плечу. «Это первый и самый важный вопрос, но ты перепутал слова. Никак, а кто? Не остался, а помог. Не жив, а выжить. Усекаешь?» «То-то же!» Саня двинулся к выходу из зала, и я пошел за ним, продолжая сжимать в руке Маузер. «Допустим», – сказал я. Ты полон света и сил, это означает, что у тебя есть физическое тело, либо тебя хорошо кормят здесь. Да ты просто Шерлок Холмс, дружище, гоготнул Александр. Мне бы твою проницательность, но я скажу по секрету, здесь очень мало света. Чтобы восстановиться, здесь у меня бы ушло несколько гребанных лет. Питер – сучий город, он еще тот жмот. Ну, ты понимаешь, о чем я. Стоп. Я остановился и сглотнул. Выходит, что твое тело живо? Угу, Серега, угу. Сантьяго был очень рад произведенному на меня эффекту. Оно там, в кроватке лежит. Его обмывают, обтирают, сунули трубку в рот, кормят всякими витаминами и пюрешками, уточку из-под жопы вовремя вынимают, следят за дыханием, пульсом и апноэ. Все как надо. «Так, дай мне минуту все обдумать». «А тут нехера думать, Серега. Тебя развели, а если сказать грубо, то наебали». Сантьяку довольно рассмеялся. «Но спешу тебя утешить. Меня тоже провели». «Кто? Как?» – воскликнул я. «А ты не догадываешься, да? Ну, давай, включи режим дедукции. Шерлок, очнись. Скажи нам, кто ведет двойную игру». «Да ну, не может быть! Она просто не смогла!» Я осёкся и замолк. Мы двинулись дальше по коридору. Она даже цыбика обвела вокруг пальца, а уж он-то был не дурак. Тут идёт очень хитрая и сложная игра. Честно, я удивился, что ты не дал дёру вместе с ней. «Алёна!» – прошептал я в неком замешательстве. «Фишка в том, что я чуял подобное дерьмо и поэтому намеренно уничтожил кольцо. Отдай я его тебе, история бы двинулась по другой веточке. Ты бы остался с соленой, пошел у нее на поводу, попал бы под ее влияние и все. нет ведьмака московского Ковина. Ты понимаешь ее план?» «Нет», – признался я. «Конечно нет. Ты же у нас, как бы мягче выразиться, тугодум Серега». Сантьяго гоготнул. «Тебе имеют со всех сторон, прикрываясь какими-то идеями, мыслями, щедро засыпая ништяками, а ты рад прыгать под их дудочку. Вот тебе крутая тачка, Сереженька. Вот тебе целый ковен клевых баб, траха любую, а то и всех вместе разом. Вот тебе сокрытое знание и новые техники, Сережа. А вот тебе и суперпушки. Да любой мужик мечтает о подобном, не так ли?» «Не спорь. Я знаю. Я сам в свое время так же повелся на подобное говно. И все эти люди твердят тебе о великой магии и свободе. Но я надеюсь, что ты уже понимаешь, это все обман. Это все игра, Серега. Сложная, умная, в которой тебя натягивают по десятому кругу. Ты как единственный гандон на все дикое племя. Тебя будут иметь, пока ты не порвешься. Осознаешь?» «Выход это стать серым, да?» «Ты такой же презерватив, Саня!» – ответил я. «Не спорю, только я осознаю это, а ты нет. Вот в этом и есть разница между нами. Ты все еще играешься в крутого чувака, а я им набывался по самое горло. Но порвать тюзы и круг порочной игры невероятно сложно. Я надеялся сдохнуть, но мне не дали. Мы с тобой на одной линии». серый орден почти разгромлен на территории россии это можно считать вашей победой но ненадолго это всего лишь выигранная битва но не война гельмут мерзкий жуткий и неужели ты думаешь что он забыл о тебе нет конечно сказал я он вернется «И не один. Ты думаешь, что в Европе сидят какие-то недоумки?» «Да эти чуваки в свое время прошли такие магические практики, что нам в наших избушках и не снились. Рассвет всего этого случился в средние века. Магические ордена, ведьминские ковины, тайные ложи, секретные общества и организации. В России был лишь отголосок этого. И ты думаешь, что у них нет спецов, которые за пояс заткнут наших?» «Ты уверен, что они пришлют своих суперов?» «Само собой», – кивнул Сантьяго. «Ты даже не представляешь, какой маховик ты начал раскручивать. Там, за границей, уже на ушах стоят и собирают лучших. Пришлют целый отряд чуваков с кучей артефактов, которые надерут жопу и отделу «М» и тебе». «И тебе?» «И мне», – Сантьяго грустно улыбнулся. «Теперь ты понимаешь, почему я все еще жив?» «Ты предатель. Алена это знает», — сказал я. «Она хочет сдать тебя живьем им в руки». «Бинго, дружок. А ты не так глуп, как я думал. Очень рад за тебя. Да, я должен стать первой жертвой на ее пути к могуществу. Эти европейцы, ну, ты их должен понимать, они очень дрочат на верность. Не так, как японцы, но все равно». «Она не использовала яд. Скорее всего, какое-то снотворное, которое ввело тебя в состояние литургического сна. Цибик не смог нащупать твой пульс и доверился Алёне. Она вместо того, чтобы закопать тебя в лесу или сжечь в крематорий, отвезла в клинику». «О да, ты уже схватываешь буквально на лету». Сантьяго расплылся в улыбке. но кстати, мы почти пришли». Саня открыл высокую деревянную дверь, и мы оказались в уютном зале с камином, большим столом и несколькими стульями. В углу помещений стояли скульптуры обнаженных женщин из черного мрамора, держащих подносы с разными фруктами. «Это мое скромное жилище!» Сантьяго прошел к камину, щелкнул пальцами, и тот ожил. Яркое пламя охватило круглые поленца и весело затрещало. «Не очень уютно, но что поделать, теперь я затворник». «Ты застрял в этом замке или в Питере?» – уточнил я и сел в кресло рядом с камином. «Водочки?» – Сантьяго тут же достал из стола бутылку. «Раньше ты предпочитал более изысканные напитки», – вспомнил я. «Брось, Серега, что может быть изысканнее водки? Это же самый честный напиток, самый чистый, спирт и вода. Все, никаких левых спиртов. Самые грязные алкашки – это скотчи и коньяки. Водка, она всегда честная с тобою. Уже с первой рюмки понятно, хорошая она или нет, будет болеть на утро башка или нет. Нужно только чувствовать это. Наливай». Прозрачная жидкость наполнила два граненных стакана, и Сантьяго протянул один мне, а второй взял сам. «Я вижу, ты удивлен», — сказал он. «Да, есть немного. Насчет Алены. Я был уверен, что она тебя убила». «Брось, в этом мире вообще нельзя ни в чем быть уверенным. Ты можешь проснуться утром, встать с кровати, пойти в сортиру, вернуться, а только потом поймешь, что на самом деле это был выход из тела. Фишка в том, что тело уже мертво». «Да, Серега, так и бывает. Сон переходит в сон, а дальше крутись, как знаешь. Я каждое утро делал проверки, потому что не верил в нашу реальность, и я оказался прав». «Чин-чин». Мы стукнулись стаканами, и я сделал большой глоток. Да, водка остается водкой, где ты ее не пей. Что в элитном ресторане Москвы, что в заблеванной съемной хате у каких-то наркоманов, что в австралии Да, ее можно разделить на легко заходящую и трудную, но все равно. Водка – это водка, она сама по себе. Я втянул в себя воздух и сделал пару глубоких вдохов. Хорошо пошла, да? Сантьяго снял туфли и вытянул ноги в сторону камина. Здесь ее умеют готовить, по царскому рецепту. «Это у тебя всегда такие ноги были? И почему ты без носков?» — поинтересовался я, видя, что у Сани не пять пальцев на ступнях, как у многих людей, а шесть. Заметил таки. Многие даже не обращают внимания. Полидоктилия, черт бы ее подрал. Сколько проблем в детстве было из-за этой херни. Сантьего поморщился. «Да, я был очепенсом. Да, девки меня боялись. У них это подсознательно там. Типа, вдруг у меня тоже будет ребенок с шестью пальцами на руках или ногах». А я всегда считал это отклонение избранностью и не ошибся. А носки я просто забыл создать, как и трусы. Но там у меня все в порядке, можешь не сомневаться. Я видел. Так ты все-таки заключен именно в Питере? Почему ты так решил? Сантьяго сделал еще один глоток. «Я не видел тебя в Лимбе, и никто, кроме меня, тоже. Прошло два месяца, это весьма внушительный срок для свободного сознания. Я думал, что ты истощенный оказался в море забвения и сгинул там». «Ну да, ну да, пошел я нахер». Саня достал из воздуха оливку и закусил ею. не Серега, меня так просто не взять. Я все продумал. Мне была нужна точка сохранения. Это как в компьютерной игре. Сейвпоинты. Доходишь, сохраняешься, бежишь дальше. Обратка Питера показалась мне идеальным местом. Здесь спокойно. Многие сновидцы боятся этого места. Самое оно сохранить здесь свое сознание через дубль». «Стоп. Ты создал дубля самого себя, потом воскрес в нем? Ну, почти. Сантьего поморщился. «Я думал, что меня убьют. Мой спрайт тут бегал и изображал, что он и есть я. Я вернулся и просто вобрал его свет и память. Это весьма прикольно, хотя и нудно. Тут каждый день одно и то же, Серега». Но докончить он не успел. Резные дубовые двери с шумом раскрылись, и на пороге возникла парочка рыцарей в полных латах. Они с лязгом и широко вышагивая разошлись в стороны, освобождая дорогу знатной персоне. Округлое лицо, черный густой в разлет брови, нос слегка пятачком, узкие губы и просто огромный высокий лоб. На плечах мантия из горностая, на голове корона, блистающая десятками алмазов. Император мать его так. Сам он был одет в высокие черные ботфорты и красную накидку с белым крестом. В руках император держал скипетр». «Алехандро!» – громко позвал император. «Мне сообщили, что у вас гость!» «Да, Ваше Величество!» Сантьяго встал из кресла, но не опустил стакан с водкой. «Это мой старый приятель из Испании, Серхио. Он является одним из рыцарей Ордена Сантьяго. Они решили подписать с нами дополнительные соглашения?» – обрадовался император. «Я это выясняю, Сирк. Сантьяго наигранно поклонился. «Это просто прекрасно. Надеюсь, что когда ваша беседа закончится, вы присоединитесь к моей вечерней трапезе». Павел принялся махать скипетром в воздухе, а затем развернулся и пошел к выходу. «Сантьяго будут с нами. Мой рыцарский орден становится все сильнее». Я молча наблюдал, как рыцари покидают зал». Сантьяго разогнулся и снова сел в кресло, хлебнул водочки. «Приходится считаться с этим убогим слепком сознания», – признался он и скривился. «Этот замок живет на его энергии, а тот, в свою очередь, питается от Петра, наследник все-таки, так что мне деваться некуда, приходится перед этой обезьянкой соблюдать какой-никакой этикет». «И что, мы пойдем на ужин?» «Нет, конечно. Кому нужен этот безумный Павлик с его рыцарями? У нас игрушки посложнее». Сантьяго щелкнул пальцами, и рядом с нами возник столик, полный разной закуски. Тут были и соленые огурчики, и хамон, и бутер с черной и красной икрой, и маринованные грибочки «Конечно, все это иллюзия. Сон во сне, но тем не менее». Я насадил на вилку хрустящий огурчик и отправил его в рот. «Идеально. Просолка что надо». «Да, Сергей, нет никакой разницы. Здесь, там, тут. Все это пустые определения неведомого нам бытия». Философский сказал Сантьяго, поедая бутерброд с икрой. «Чего ты хочешь?» – спросил я. «Неправильный вопрос. Чего хочешь ты? И мы оба знаем ответ». «Алена». «Чего? Какая еще в жопу Алена?» Сантьяго скривился. «Она тебе не нужна. Ты ее рано раскусил. Она до сих пор считает, что может из тебя веревки вить. Но я вижу, что уже нет. Зачем тебе, Алена? Ты пришел сюда не за этим. И ты это знаешь». «Корона». «Вот теперь в точку. Тебе нужна корона питерского ковина. Алая, как кровь девственницы, лежащая на алтаре. Сладкая, как сок свежего граната». «Вообще-то кисляк тут еще...» Не согласился. «Не порти мне живописную картину, козел», – гоготнул Сантьяго. «Я люблю красивые метафоры. Они позволяют мне вычитать всякое быдло. Без короны тебе не посадить на трон новую королеву. Без нее не будет и ковина. А значит, твоя миссия провалится, и ты вернешься в Москву побежденным». «Думаешь или знаешь?» «Догадываюсь. Вы ведьмы очень предсказуемые. Я помогу тебе собрать корону целиком, а там можешь ее напялить на чью угодно задницу». «Почему Зинаида разбила корону?» Прямо спросил я. «Догадался, значит. Сантьяго хитро мне подмигнул». «Да, это сделала она. Хотя официальная версия звучит так, будто бы это совершил я. Но на самом деле история чуть сложнее, чем ты думаешь. В Питерском Ковине были весьма жесткие прения и дебаты. Накануне нашего вторжения Зинаиду могли вообще исключить из Ковина». «Это еще почему?» «Да, фиг его знает. Саня пожал плечами». Накосячила бабка. Скорее всего, с казной накрутила чего. Она же как раз себе купила крутую тачку, новую квартиру. В общем, у других венем, оставшихся с носом, к ней были весьма серьезные вопросы. Старушки бы точно снесли башку и сожгли живьем. Поэтому она приползла ко мне договариваться. «Какой я долг!» Я разочарованно покачал головой и хлебнул из стакана, подцепил еще один грибок и отправил его в рот. Да, в итоге ведьма сама разобрала корону и попросила меня попрятать осколки. Один она оставила себе на память. Как понимаешь, всему Ковину было объявлено, что началась война с серыми и что ведьмы уже проиграли. «Данила хотел им помочь», — вспомнил я. «И помог бы, но тогда бы все узнали об этой махинации, и Зинаида бы не пережила такого. Так что теперь, Серега, жизнь этой корги в твоих руках. Делай с ней что хочешь. Она персона нон-грата в магическом обществе. Если ты ее пристрелишь, я тоже выскажусь и даже могу свидетельствовать на суде разума». «Это когда мозголомки читают твои воспоминания?» «Вот именно. ведь мы часто прибегают к такому методу дознания. Да что я тебе рассказываю?» «Но вернемся к нашим старушкам. Зинаида осталась в Ковине, подставила под удар самых оппозиционных сестер. Короны больше не было. Перевыбирать королеву на фоне войны уже никто не стал. Чисто сработано, конечно. Почти все улики замели, но тут появился ты». Теперь она сидит на своей дряблой жопе и боится до чертиков. «Ты выдашь ее, ехи спросил я. «Зачем? Ты сам сделаешь это?» Сантьего рассмеялся. «Убивать предателей дело благородное. Руту, кстати, не ты завалил?» «Нет, Вадим». Значит, он все-таки пока главный палач Ковина в реале. Молись, чтобы с ним все хорошо было. Иначе придется занять его место. А ты, насколько я помню, не любитель пачкать руки по прямому приказу. Хотя в нашей резиденции ты знатно наследил. Ты выпустил меня, чтобы я убил магистра. Как ты все просчитал? Магия реальности, Серега, магия реальности. Есть такая разновидность. Погоди. «Воскликнул я. Выходит, что ты тоже умеешь работать с полем вариантов, да?» «Ну, да». Сантьяго со смешком пожал плечами. «Это многие маги в реале умеют делать. но ну, не сновидцы, конечно». «Хорошо, я понял. Кажется, у меня начал зреть план. Конечно, доверять Сантьяго нельзя. Он запросто меня подставит в случае чего, особенно теперь, когда я уязвим». Но и он фактически лишен физического тела. Тут у нас почти паритет. Ты хочешь, чтобы я вернул тебе твое тело, не так ли?» Спросил я. «Вот именно. А взамен ты получишь корону». Сантьяго довольно усмехнулся и вынул из воздуха сигару. «Согласись, это нормальная цена». «Недостаточная», заявил я. «Твое тело валяется в какой-нибудь частной охраняемой клинике или находится под боком у Аленов. Его будет трудно найти, а еще сложнее вытащить оттуда. Мне придется мараться в реале, дружок, а я это очень не люблю делать». «Понимаю. Повышаешь ставочку Сантьяго сделал еще один глоток. «Выходит, что корона тебе недостаточно Ладно, так и запишем. Выкладывай, что тебе нужно еще». «Ни что, а кто? Мне нужен игрок!» тфу э -э -э. Саню аж передернуло. Он закашлялся и прыснул водкой перед собой. «Ты попал в игру?» «То-то я думаю, что все местные маги переполошенные бегают. Валяй, рассказывай, как вы познакомились и чего достигли». Я коротко, но в сочных красках описал все свои недавние приключения. Сантьяго нахмурился и закурил. Он взял несколько минут на обдумывание, а потом кашлянул и с деловым видом сказал. «Конечно, я бы мог помочь тебе его вычислить, но тут видишь, какое дело. Он в реале, а я заточен здесь. Если ты достанешь мне тело, то я помогу тебе с игроком, так и быть». «А что мешает тебе меня обмануть? Ты проснешься и свалишь. Зачем тебе мне помогать, когда все условия основной части сделки выполнены?» — хмыкнул я. «Логично. Ничто не мешает. Но есть одна заковырка, Серега. Когда я проснусь, то окажется, что в реале у меня почти не осталось союзников. За мной будут охотиться серый отдел М и, возможно, даже ведьмы». «Поэтому, если я помогу тебе еще разок, то ты сможешь меня прикрыть от счастья этих проблем, не так ли?» «Ага, теперь ты повышаешь ставки, но ты же ведь не пойдешь в фамильяры!» «Нет, конечно, зачем мне такие пряники? Ведьмаки меня тоже не возьмут, тебя-то взяли по счастливой случайности!» «Я знаю, что ты должен был быть на моем месте!» Это было очень давно. Или не было. Сантьяго постучал пальцем по стакану. В любом случае, мне не нравилась идея торчать под каблуком у Жени. Не спорю, одно время я даже был влюблен в нее. Молодая она была немного иная. Более восторженная, что ли. Сложно объяснить. Да и не надо. Решай, что делать будем. Без меня ты не соберешь алую корону Ковина. И уж тем более не победишь игрока. А ты без меня так и будешь спать в искусственной коме?» «Так и есть. Можем заключить договор с печатью о ненападении. Типа я не могу убить тебя, а ты меня. Свяжемся магическим узлом. Это обезопасит нас обоих и исключит внезапное предательство». «Типа как в прошлый раз?» «Типа того». Сантьяго улыбнулся, поставил стакан на стол и протянул мне ладонь с ярким пылающим знаком. Теперь я взял минуту на подумать. Конечно, я не доверял Сантьягу. Он не из тех магов, которым можно верить. Да, он кинет меня при первом же удобном случае, но сейчас его помощь мне кажется неоценимой. В любом случае, я сильно рискую, но если уж лезть в задницу полную приключений, то по самые уши. Да, может выйти очень интересный союз, хоть и временный. «Я знал, что если Саня дернется раньше времени, я его убью, у меня рука не дрогнет, пристрелю сразу, пофигу где, здесь, в лимбе, в реале. Когда ты убиваешь человека один раз, то во второй раз убить его уже сущий пустяк, но Алена...» в этот нее я никак не ожидал таких вывертов». «Конечно, Сантьяго мог меня обмануть, но я все проверю, и если этот хитрожопый паукан надумал меня объегорить, то я пущу ему пулю в лоб». «Идет». Я пожал горящую руку и посмотрел на печать, тут же появившуюся на моей ладони. «Пошли». Саня встал с кресла и направился к окну. «Куда?» — не понял я. «Нанесем визит вежливости одному капитану. Надеюсь, что он сегодня в хорошем расположении духа. Иначе ему придется погибнуть, как и всей его команде, как и всему его кораблю». «Ты сейчас говоришь про Аврору?» – догадался я. «Конечно. Осколок короны у ее капитана. И что-то мне подсказывает, он будет категорически против вернуть его». Саня открыл окно, и в зал ворвался влажный ветерок. Я пожал плечами и шагнул вслед за Сантьяго. «Где мы? Куда ты идешь?» Раздался внутри меня голос Рагни, и я довольно улыбнулся. «Ты вовремя проснулся. У тебя прямо чуйка на побоище. Мы идем пиратствовать».